Кандидат в члены Политбюро, нарком внутренней и внешней торговли Анастас Микоян, констатировал, отвернули голову частнику. Частник с рынка свертывается и уходит в подполье, а государственные органы не готовы его заменить. Тех, кто считал такую линию неверной, причисляли к врагам. Сомнительной и ненадежной считалась интеллигенция, студенчество, Политбюро одобрило предложение ведомства госбезопасности осуществить фильтрацию студентов. Имелось в виду ограничить прием непролетарской и политически неблагонадежной молодежи, свести к минимуму собрания студентов и преподавателей. Чекистские подразделения, которые вели работу в высших учебных заведениях, получили приказ завести на каждого политически активного профессора и студента дело-формуляр, в которых собирать информацию, поступающую от осведомителей. Феликс Дзержинский предложил вменить в обязанность всем членам партии сообщать органам госбезопасности о любых фракционных выступлениях. Это было воспринято с энтузиазмом. Недостатка в доносах не было, а наказание за инакомыслие становилось все более суровым. В конце 1920-х годов Внутрипартийная борьба превратила во врагов некоторых видных большевиков. Высшим чиновникам в служебных кабинетах и дома устанавливали аппараты правительственной автоматической связи. Они стали называться вертушками. Ведали спецсвязью сотрудники госбезопасности. Они подключали вертушку тем, чьи фамилии вносили в список избранных, и отключали у тех, кто лишался этой привилегии. Выпускали телефонный справочник для служебного пользования. В нем фамилия, имя, отчество и номер. Должность не указывали, абоненты знали друг друга. Если встречались однофамильцы, писали место работы. Когда число абонентов увеличилось, создали ведомственную справочную. Дежурный помогал выяснить номер нужного чиновника. У высших руководителей вертушка стояла и дома. Аппарат спецсвязи – важнейшая привилегия и свидетельство высокого статуса, позволял дозвониться до любого начальника. По обычному телефону секретари соединяли только тех, кого считали достойными. Сталин заботливо относился к аппарату, создавал все условия для приличной по тем временам жизни, раздавал привилегии. Молодые карьеристы жаждали власти и комфортной жизни и славили человека, который обещал им, Все это. Жизнь советских чиновников с каждым днем все больше отличалась от жизни народа, причем потребности аппарата росли на глазах. 2 января 1920 года писатель Корней Чуковский побывал в Смольном у одного из начальников. У его дверей сидит барышня-секретарша, типичная комиссариатская тварь тупая, самомнительная, но подстать принципалу. с тем же тяготением к барству, шику, хай-лайфу. Ногти у нее лощеные, на столе цветы, шубка с мягким ласковым большим воротником, и говорит она так. «Представьте, какой ужас! Моя портниха!» Словом, еще два года, и эти пролетарии сами попросят ресторанов, кокоток, поваров, Монте-Карло, биржу и прочее, и прочее, и прочее. Корней Чуковский не ошибся в своих прогнозах, и этим стремлением аппарата к комфортной жизни воспользовался Сталин, гений политической интриги и аппаратной борьбы. В конце декабря 1926 года Сталин в письме секретарю ЦК Вячеславу Молотову заметил «Наши оппозиционеры дурачье, черт толкнул их, полезть сечься». Ну и высекли. Сталин был прав. В аппаратной борьбе ему никто и в подметке не годился. Начальство заботилось о снабжении чекистов, раздавали продовольственные пайки повышенной категории, завели мастерские, портновскую, сапожную и другие, на складах держали вещи, которые выдавали отличившимся оперативным работникам. Заслужившим раздавали ордера на жилье, очищенная от бывших хозяев. Вселение в квартиры богатеев казалось восстановлением справедливости. На самом деле это было беззаконие, которое никому не принесло счастья. Тех, кого вселили в квартиры помещиков и капиталистов, в 30-е годы с такой же легкостью выкидывали из квартир новые хозяева. В ходе массовых репрессий города очищались не только от врагов народа, но и от их семей. Освободившуюся жилплощадь передавали чекистам, как и имущество арестованных. Впрочем, самих чекистов тоже планомерно уничтожали, так что одни и те же квартиры по несколько раз переходили из рук в руки. Политбюро постановило создать при правительстве специальный фонд для организации отдыха и лечения ответственных работников. Ленин инструктировал полпреда в Берлине – Николая Кристинского. «Поставьте дело так, чтобы о каждом лечившемся в Германии присылался в ЦК оригинал самого подробного заключения врачей и предписания больному или вылечившемуся». И, разумеется, из Германии везли лекарства. Ленину их присылал полпред, остальные получали через кремлевскую аптеку. Наркому просвещения Анатолию Луначарскому в Берлине сделали глазную операцию. Потом он перебрался в санаторий в Париже. Нарком иностранных дел Георгий Чичерин несколько лет лечился у немецких врачей. Секретарь ЦК Вячеслав Молотов через год после свадьбы направил молодую жену лечиться в Чехословакию, где навестил ее, а на обратном пути заглянул в Италию. Новые вожди быстро освоили преимущество своего высокого положения. Они не спорили, когда врачи, тонко чувствовавшие настроение своих высокопоставленных пациентов, предписывали им длительный отдых в комфортных условиях. Через два месяца после революции, 5 января 1918 года, Ленин попросил предоставить ему отпуск. Просьбу удовлетворили — На следующий день он с женой и сестрой поехал в санаторий в финской деревне Халила. Лечили там усиленным питанием и регулярными прогулками в парке. Ленин распорядился, чтобы питерский комитет партии открыл для себя дома отдыха в Эстонии и Финляндии, мест на 20-30. Новая власть заботилась о том, чтобы руководящие кадры ни в чем не испытывали нужды. В 1918 году в здании Потешного дворца открыли медицинский пункт для обитателей Кремля, где постоянно дежурил терапевт, и больницу на 10 коек. 31 января 1924 года на плену ЦК будущий маршал Климент Ворошилов сделал доклад об охране здоровья руководящих партийных работников. После этого началось создание особой разветвленной системы медицины для высшей номенклатуры, которая переживет советский строй. Политбюро образовало лечебную комиссию ЦК. В круг наблюдения ввести на ближайший срок ответственных товарищей из Старой гвардии по особому списку числом около 100 человек. Комиссии предоставить право приглашать контрольных врачей для систематического наблюдения за лечением и соблюдением режима указанными товарищами. Комиссии обеспечить лечебную помощь семьям, взятых под указанное медицинское наблюдение товарищей. Наркомфину выделить соответствующие средства в распоряжение комиссии. Сталин облюбовал для отдыха черноморские курорты, Сочи и Крым. Расслабившись в Сочи, перебирался в Мухалатку, чудесное местечко неподалеку от Ялты. Дзержинский старался быть поближе к Вождю и на отдыхе. 12 августа 1923 года первый помощник генсека Иван Тавстуха отправил Сталину в Сочи шифр-телеграмму: Дзержинский хочет вас проводить в Мухалатку, может прибыть в Сочи 20-21. «Согласие, сообщите». Сталин доброжелательно ответил. «С удовольствием готов принять Дзержинского и его друзей по работе». Все бытовые хлопоты по организации отдыха вождя взяла на себя госбезопасность. Но вождь, побывав тогда в Мухалатке, остался крайне недоволен. Знал, к кому надо обратиться, чтобы все устроилось. К Ягоде. «Товарищ Тавстуха, я написал Беленькому из ГПУ устроить для меня место в мухолатке к 15-20 августа, с тем, однако, чтобы никого там не разгонять и не стеснять из-за меня. Ответа я не получил от Беленького, может быть, потому, что его нет в Москве. Прошу тебя поэтому эту мою просьбу передать Ягоде». Высшие чиновники без стеснения наслаждались благами власти. и безоговорочно поддерживали линию Сталина, который устроил аппарату комфортную жизнь. Для них все было просто — привилегии в обмен на лояльность и беспрекословное исполнение указаний. АЦК поставил перед чекистами задачу окончательно ликвидировать политическую оппозицию, и это станет главным делом на многие годы. Оппозиционером номер один — Считался член Политбюро и военный министр Лев Троцкий. В чем состояли его прегрешения? Он предупреждал, что в партии исчезает демократия, дискуссии становятся невозможными, партийные организации привыкают к тому, что не избранные, а назначенные сверху секретари, ими просто командуют. Призывал членов Политбюро. «Партийная демократия должна вступить в свои права. Без нее партии». грозит окостенение и ворождение. Президиум Центральной контрольной комиссии ответил: "В переживаемую нами историческую эпоху, когда на плечи нашей партии ложатся исключительно трудные задачи, выступления подобные выступлениям товарища Троцкого могут стать гибельными для революции". Политическая карьера Троцкого завершилась со смертью Ленина, только он сам этого тогда не понял. 21 января 1924 года Ленин скончался. 23 января в 9 утра тело положили в гроб, на него надели френч военного образца. На руках гроб вынесли из дома, где он провел последние месяцы жизни, и доставили на станцию Герасимова в 4 километрах от горок. Спецпоезд прибыл в Москву на Павелецкий вокзал. Отсюда и тоже на руках донесли до колонного зала Дома Союзов. Прощание продолжалось до 27 января. В четыре дня гроб отнесли на Красную площадь. Поставили на постамент. Похороны Ленина, чтобы мы сейчас о нем не думали, были тогда событием огромного значения. На похоронах было заметно отсутствие члена Политбюро Льва Давидовича Троцкого. За две недели до этого, 8 января 1924 года, в правде появился бюллетень о состоянии здоровья Троцкого, подписанный шестью врачами. Они считали, что ему нужно предоставить отпуск не меньше, чем на два месяца, и отправить лечиться на Кавказ. Члены Политбюро с удовольствием удовлетворили просьбу врачей. Глаза бы их не видели председателя Реввоенсовета в Москве. Лев Давидович не стал спорить с медициной и двинулся на юг, в солнечную Абхазию. Пока он ехал, скончался Владимир Ильич Ленин. «Шифрованная телеграмма о смерти Ленина застала нас с женой на вокзале в Тифлисе», вспоминал потом Троцкий. «Я сейчас же послал в Кремль по прямому проводу шифрованную записку. Считаю нужным вернуться в Москву. Когда похороны?» Ответ прибыл из Москвы примерно через час. Похороны состоятся в субботу. Не успеете прибыть вовремя. Политбюро считает, что вам, по состоянию здоровья, необходимо ехать в Сухум. Сталин. Требовать отложения похорон ради меня одного я считал невозможным. Только в Сухуме, лежа под одеялами на веранде санатория, я узнал, что похороны были перенесены на воскресенье. Впоследствии Троцкий решил, что Сталин сознательно его обманул, не хотел, чтобы Лев Давидович присутствовал на похоронах. Председатель Лев военцсовета с его склонностью к внешним эффектам и ораторским даром у гроба Ленина показался бы очевидным наследником, а в его отсутствие, в верности ленинским идеям, клялся Сталин. Но разве Троцкий не должен был сам сообразить, что ему в любом случае нужно немедленно возвращаться в Москву? И не для того, чтобы участвовать в дириже власти. Смерть Ленина была серьезным потрясением для страны. В такую минуту председатель Реввоенсовета и член Политбюро Троцкий не мог не быть в Москве. Если он не успевал доехать на поезде, его могли доставить в столицу на аэроплане. Вместо этого он отправился в санаторий. совершил одну из тех роковых ошибок, которые предопределили его падение. По просьбе Генриха Ягоды в Сухуми ко Льву Давидовичу со всем почтением наведался тогдашний начальник секретно-оперативной части и заместитель главы госбезопасности Грузии Лаврентий Павлович Берия, о котором еще мало кто знал. 23 января после разговора Берия телеграфировал в Москву Ягоди для срочной передачи товарищу Сталину или Орджоникидзе. 22 января посетили товарища Троцкого и сообщили ему наше мнение о том, что ему в какой бы то ни было форме необходимо высказаться в связи со смертью Ильича. Болезнь не дала возможность ему выступить на открытом собрании. Написал статью, которую мы передали по радио. В беседе с нами товарищ Троцкий, между прочим, сказал следующее. Он не верит в возможность какого бы ни было раскола в нашей партии. Политический уровень нашей партии, даже молодой ее части, высок. Во всяком случае, если что-либо и было возможно, это не будет с его стороны. Последние слова он повторил четыре раза. В общем, он не мыслит раскола партии. По его мнению, предстоящий партийный съезд — разрешит все насущные вопросы нашего хозяйства и практические вопросы смычки с крестьянами. По его мнению, предстоящая весна будет решающая в вопросе о взаимоотношениях с крестьянами. Международное положение он считает формально благоприятным, однако этот вопрос ставит в зависимости от внутреннего положения нашего союза. Товарищ Троцкий считает, что его последняя брошюра подверглась незаслуженным нападкам – Ему приписывается то, о чем по существу он не писал. Смерть Ильича сильно подействовала на него. Он считает, что в данный момент особенно необходима сплоченность. Он считает, что партия окажется достойной того, кто эту партию создал. Ленина может заменить только коллектив. Чувствует себя товарищ Троцкий. Неважно. Когда через несколько месяцев Троцкий выздоровеет, то обнаружит, что его политическое здоровье сильно ухудшилось, его превратили в гонимого оппозиционера, лишенного власти и окруженного непримиримыми врагами. История полна мифов. Не было ни троцкизма, как организованного политического течения, ни троцкистов, как верных сторонников Льва Давидовича. Пока еще в начале 1920-х годов Была, возможно, какая-то дискуссия. Самое образованное, думающее меньшинство партии большевиков пыталось предложить более мягкую модель развития. Троцкий, как популярнейшая фигура в стране, оказался неформальным лидером этого направления, или, точнее, выразителем его идей. Он даже не пытался создать некую оппозицию, не вербовал сторонников. Ортодоксальный марксист, он не был жестоким, или мстительным и всего лишь критиковал сталинскую командно-административную систему управления государством. Более того, Троцкий не претендовал на роль лидера страны и вообще не стремился к первым ролям. Будучи по натуре скорее одиночкой, он более всего был склонен к литературному труду. Если бы исполнилась воля Ленина и Сталина убрали с поста генерального секретаря, главой партии и государства, Оказался бы вовсе не Троцкий, а кто-то другой, скажем, вполне разумный хозяйственник Алексей Иванович Рыков. Но к власти пришел Иосиф Виссарионович Сталин, создавший в стране тоталитарную систему, что обошлось России в миллионы жертв. Замечательный писатель Михаил Пришвин записал в дневнике 4 июля 1930 года Можно думать, что личная диктатура должна завершить революцию неизбежно, потому что из множества партий у нас, после падения царизма, в конце концов взяла верх одна и уничтожила все другие. Так точно и внутри партии происходит отбор личностей, исключающий одного, другого, до тех пор, пока не останется личность одна. Теперь это Сталин. Человек действительно стальной. Вот человек, в котором нет даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния. Дикий человек Кавказа во всей своей ноготе. Мистика погубила царя Николая II. Словесность погубила Керенского, литературность – Троцкого. Этот гол прям честен. Вообще прост, как полицейский пристав из грузин царского времени. Несогласные со сталинской линией во главе с Троцким подготовили к 15-му съезду ВКПБ декабрь 1927 года проект платформы большевиков-ленинцев «Оппозиции. Кризис партии и пути его преодоления». В прежние времена оппозиция имела право накануне съезда опубликовать свои документы в партийной печати и получить слово в ходе съездовской дискуссии. Но времена изменились, и Политбюро запретило распространение этого документа. И тут появился человек, предложивший размножить документы на гектографе. До появления ксероксов это была высоко ценимая услуга. Доброход активно взялся за дело, а в решающий момент в типографию нагрянули оперативники ОГПУ и всех задержали. Леонид Серебряков и Евгений Преображенский, которые при Ленине были секретарями ЦК, обратились в ЦК и ЦКК с возмущенным письмом. Имея в руках все типографии, всю печать, все партийные ресурсы, вы не даете нам, старым большевикам, защитить перед партией накануне съезда наши взгляды и заставляете нас прибегать к этим кустарным способам размножения наших предсъездовских материалов. Мы требуем немедленного освобождения всех арестованных по этому делу. И тут чекисты выбросили свой главный козырь – добровольный помощник оппозиции, бывший офицер, врангелевец. Политбюро и Президиум Центральной контрольной комиссии сообщили всей стране о том, что троцкисты связаны с белой иммиграцией, с контрреволюционерами. Оппозиционеров обвинили в сотрудничестве с военно-путчистской организацией, готовящей в стране военный переворот. Это уже не внутрипартийные споры, но антигосударственное преступление. Однако у оппозиции еще были свои люди в государственном аппарате, и выяснилось, что это работа чекистов, которые подослали оппозиционерам своего секретного сотрудника. И Минжинский признал, что врангелевский офицер на самом деле секретный агент госбезопасности. Но Сталин на пленуме ЦК в октябре 1927 года, как ни в чем не бывало, заявил. «Оппозиция скачет и играет, поднимая шум по поводу того, что бывший врангелевский офицер, к которому обратились союзники оппозиции, оказался агентом ОГПУ. Но что же тут плохого, если этот самый бывший врангелевский офицер помогает?» Троцкого вывели из ЦК. 2 ноября 1927 года «Правда» опубликовала отчет о последней речи Троцкого, произнесенной на пленуме. Собственно, говорить ему не дали. Члены ЦК, как гласит стенограмма, кричали бывшему председателю Реввоенсовета: «Меньшевик! Предатель! Сволочь! Либерал! Лжец! Каналия! Презренный фразер! Ренегат! Гад!» Сталин не потерпел присутствия в Москве даже лишенного всех постов Троцкого. Его с семьей выслали в Алма-Ату за контрреволюционную деятельность. С Казанского вокзала люди Егоды отправили его на экстренном поезде, паровоз и один вагон, который догнал уже ушедший поезд. Состав задержали, чтобы прицепить вагон с Троцким. В Пешпеке, Фрунзе, сыльных пересадили на грузовик, Потом на телегу, и так они добрались до Алматы. 16 декабря 1927 года за проявленные в самое трудное для советского государства время редкую энергию, распорядительность, самоотверженность в деле борьбы с контрреволюцией Генрих Григорьевич Егода получил орден Красного знамени. Льва Давидовича. Третья ссылка в его жизни не испугала и не лишила энергии и темперамента. Он неутомимо писал своим сторонникам, но его письма и статьи перехватывались. В 1927 году оппозицию практически разгромили. Видных оппозиционеров, в общей сложности почти полтораста человек, выслали из Москвы в отдаленные города страны под надзор оперативных работников местных органов. ГПУ. В 1929 году Ивар Смилга, член Реввоенсовета Республики в Гражданскую и заместитель председателя Госплана после войны, и Карл Радек, недавний секретарь исполкома Коминтерна, а также некоторые другие бывшие соратники Троцкого, заявили, что рвут с прежним и хотят вернуться в партию. Покаившихся восстановили в партии, но послабление было недолгим. Никого из них люди и не оставили в покое. После убийства ленинградского руководителя Сергея Мироновича Кирова в декабре 1934 года Смилгу арестовали. Отправили в Верхнеуральский политизолятор. В феврале 1938 года расстреляли. Арестовали и его жену, Надежду Васильевну Полуян. тоже имевшую немалые заслуги перед партией. Летом 1917 года ЦК поручил ей поддерживать связь с Лениным, ушедшим в подполье. Карл Радек в 1937 году был приговорен к 10 годам тюремного заключения по мнимому делу антисоветского троцкистского центра. Такой же срок получил еще один соратник Троцкого, бывший нарком финансов Григорий Сокольников, который в гражданскую войну являлся членом Реввоенсовета Южного фронта. Подчиненные Егоды по всей стране неустанно выявляли бывших или реальных сторонников Троцкого, находили его статьи или материалы из личного архива. 28 октября 1929 года первый заместитель председателя ОГПУ Генрих Егода и начальник секретно-политического отдела Яков Агранов доложили Сталину о найденном архиве Троцкого, который хранился в Алма-Ате у одного из сильных. Материалы архива внимательно изучались. Сталин боялся решительных и смелых сторонников бывшего председателя Реввоенсовета. На одном из пленумов ЦК секретарь ЦК Вячеслав Молотов сообщил, Есть новые документы, с которыми необходимо ознакомить пленум. Я имею в виду то, что добыто ГПУ в Алма-Ате. Из этих документов следует, что Троцкий придавал особое значение вопросу о влиянии на молодежь и на организации комсомола. В числе найденных в Алма-Ате директив Троцкого есть специальная директива такого рода. Исключительно важно быть в курсе всего, что делается среди комсомола, в частности, в его аппарате. в редакции «Комсомольской правды». Необходимо выделить для этой работы хорошую группу. Из этого видно, как нужно внимательно прощупать нам аппарат таких органов, как «Комсомольская правда». По всей стране шли аресты по типовым обвинениям за активную контрреволюционную троцкистскую деятельность. С 1935 года обвинения усугубились, сажали за террористическую троцкистскую деятельность, а это уже расстрельная статья, и сооружали дела, обвиняя целые группы в подготовке террористического акта против товарища Сталина. Арестованным ставили в вину троцкизм и обязательно работу на иностранные разведки. Возникло ощущение, что власть помешалась на Троцком. Сама фамилия Троцкий звучала как обвинение. В 30-е годы был известен ученый-филолог Иосиф Моисеевич Троцкий. Он не имел никакого отношения к Льву Давидовичу, но от греха подальше сменил фамилию и стал Тронским, а его брата-историка в 1937 году расстреляли. Обвинения в саботаже и вредительстве приобретали политическую окраску и даже плохого повара при желании могли обвинить в троцкизме. троцкизм стал символом абсолютного вселенского зла. Сталин счел необходимым высказаться на сей счет. Из политического течения троцкизм превратился в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданию разведывательных органов иностранных государств. Добивали тех, кто давно отошел от всякой политической деятельности – Отправляли в ссылку без суда и следствия. Если у кого-то заканчивался срок, добавляли новый. Фактически вне закона были поставлены бывшие эсеры и меньшевики. Судьбу недавних соратников по совместной борьбе против царского режима решали закрытые инструкции Лубянки. Политбюро поручило... Егоде сделать упор на постановке осведомления, внутренней информации и извлечении всех контрреволюционных и антисоветских деяний во всех областях. Бывших социалистов-революционеров методично уничтожали. Признанным вождем эсеров была легендарная Мария Александровна Спиридонова. В 1917 году ее называли самой популярной и влиятельной женщиной в России. Начиная с того январского дореволюционного дня 1906 года, когда гимназистка седьмого класса дворянка Мария Спиридонова, член Тамбовской эсеровской боевой дружины, всадила четыре пули в советника Тамбовского губернского управления Гавриила Николаевича Лужиновского, который с помощью казаков беспощадно усмирял крестьянские бунты, и до 11 сентября... 1941 года, когда ее расстреляет комендант Орловского областного управления наркомата внутренних дел, она проведет на свободе всего два года. Практически всю взрослую жизнь ей было суждено провести за решеткой. Менялись режимы вожди и тюремщики, но ее власть предпочитала держать в камере. Вот главный вопрос. Знай она наперед свою трагическую судьбу. Взялась бы она в тот январский день исполнить поручение боевой организации тамбовских социалистов-революционеров? Похоже, да. Страх за свою судьбу ее бы точно не остановил. Неукротимый темперамент, обостренное чувство справедливости, железный характер определили ее жизнь. У нее не раз была возможность изменить судьбу, спастись, но она упрямо двигалась по определенной в юности траектории — которая закончилась пулей в затылок. В октябре 17 года партия социалистов-революционеров раскололась. Правые эсеры выступили против захвата власти большевиками, левые эсеры поддержали Ленина, вошли в правительство, заняли важные посты в армии и в ОЧК. Именно Мария Спиридонова стала вождем левых эсеров. Но летом 18 года Левые эсеры восстали против мира с Германией. Троцкий подавил мятеж. Социалисты-революционеры были изгнаны из политики и государственного аппарата и уже не имели возможности влиять на судьбы страны. Российское христианство лишилось своих защитников. Спиридонову посадили. В конце марта 1919 года ЦК левых эсеров принял решение организовать Спиридоновой побег. 2 апреля сотрудник ВЧК, молодой крестьянский парень, вывел ее из кремлевской тюрьмы, после чего бдительные особисты Ягоды озаботились проверкой собственных кадров, не остались ли на Лубянке затаившиеся эсеры. Она жила в Москве под чужой фамилией, но чекисты ее нашли и арестовали. «Большевики готовят мне какую-то особенную гадость», — сообщала друзьям Спиридонова. «Кое-какие отрывки сведений, имеющихся у меня из сфер, заставляют меня предполагать что-нибудь особо иезуитское, объявят, как Чаадаева сумасшедший, посадят в психиатрическую лечебницу и так далее. Вообще что-нибудь в этом роде». Это была идея Дзержинского, который поручил начальнику секретного отдела ВЧК Тимофею Самсонову договориться с наркоматом здравоохранения. Для помещения Спиридоновой в психиатрический дом, но с тем условием, чтобы ее оттуда не украли или не сбежала. Охрану и наблюдение надо было бы соорганизовать достаточную, но в замаскированном виде. «Санатория должна быть такая, чтобы из нее трудно было бежать и по техническим условиям. Когда найдете таковую и наметите конкретный план, доложите мне». Спиридонову действительно положили в психиатрическую больницу с диагнозом «Истерический психоз. Состояние, тяжелое, угрожающее жизни». Нет сомнения, что психика ее пострадала, и, несомненно, женщина нуждалась во врачебной помощи. но чекисты лечили ее своими методами. Часть левых эсеров в 1920 году решила отказаться от борьбы с советской властью и призвала своих единомышленников вместе с большевиками сражаться против белой армии генерала Петра Николаевича Врангеля и польской армии маршала Юзефа Пилсудского. Лидер этой группы Исаак Штейнберг получил право создать Центральное организационное бюро партии левых эсеров и стал председателем бюро. Илья Баккал, который являлся председателем фракции левых эсеров в Овцык, секретарем. 16 сентября 1921 года Политбюро согласилось отпустить Спиридонову под их поручительство. Штейнберг, недавний нарком юстиции, и Баккал, подписали соответствующий документ. «Мы, ниже подписавшиеся, даем настоящую подписку секретному отделу ВЧК о том, что мы берем на свои поруки Марию Александровну Спиридонову, ручаясь за то, что она за время своего лечения никуда от ВЧК не скроется и за это же время никакой политической деятельностью заниматься не будет». О всяком новом местонахождении больной Спиридоновой мы обязуемся предварительно ставить в известность специальный отдел ВЧК. В 1922 году Политбюро постановило изъять меньшевиков и эсеров из всех государственных и общественных организаций. Они превратились во врагов. В 1923 году Спиридоновой пытались организовать побег за границу. Не получилось. Ее держали в принадлежавшем ОГПУ подмосковном совхозе Воронцова. В декабре 1924 года заместитель председателя ОГПУ Егода доложил Сталину. Спиридонова ввиду усиленных приготовлений к ее побегу за границу переводится в совхоз Воронцова сроком на три года. По политическим соображениям в этот же самый совхоз были помещены назначенные к административной ссылке Измайлович И майоров. Александра Измайлович взялась ухаживать за Спиридоновой, когда та болела. Дочь генерала, она состояла в эсеровском летучем боевом отряде Северной области, участвовала в неудачном двойном покушении на минского губернатора и полицмейстера 14 января 1906 года. Ее приговорили к смертной казни, но заменили 20 годами каторги. член ЦК партии левых эсеров и член президиумов ЦИК, она тоже была арестована после мятежа 6 июля 1918 года. Больше со Спиридоновой они не расставались. Илья Майоров, разработавший эсеровский закон о земле, являлся членом ЦК партии левых эсеров и заместителем наркома земледелия, пока и его не убрали из правительства. Вдова одного и эсера вспоминала о нем. Илья Майоров был сыном крестьянина, родился в деревне. В сельской школе учительница обратила внимание на способного и умного ученика и постепенно, в течение трех лет, медленно, но старательно уговаривала его отца отдать мальчика в гимназию. Отец согласился, наконец, с уговорами учительницы и свез мальчика в город, но твердо заявил ему, чтобы тот, сам думал о жизни и чтобы постарался как можно скорее начать зарабатывать на себя. Но для советских вождей все эсеры, крестьянские защитники, теперь шли по списку злейших врагов. Тем более, что они помнили, до революции партия эсеров взяла на вооружение тактику индивидуального террора. Мария Спиридонова вышла замуж за товарища по партии Илью Майорова, родила сына. В 1930 году ей разрешили лечиться в Ялтинском туберкулезном санатории под присмотром местного отдела ОГПУ. Но с каждым годом положение Спиридоновой ухудшалось. Ее выслали в Самарканд. Оттуда вместе с мужем перевели в Башкирию. Она работала экономистом в кредитно-плановом отделе башкирской конторы Госбанка. И, наконец, последний арест в феврале 1900 тридцать года тяжело больной женщине предъявили нелепое обвинение в подготовке терактов против руководителей советской башкирии 2 мая 1937 года следователь башкирского республиканского нквд написал рапорт своему начальнику во время допроса обвиняемой спиридоновой последняя отказалась отвечать на прямые вопросы по существу дела. наносила оскорбление по адресу следствия, называя меня «балаганчиком и палачом». При нажиме на Спиридонову она почти каждый раз бросает по моему адресу следующие эпитеты «Хорек», «Фашист», «Контрразведчик», «Сволочь». О чем и ставлю вас в известность. Приговор, 25 лет. Держали ее в Орловской тюрьме. Здесь провели остаток жизни многие лидеры эсеров, причем в неизмеримо худших условиях, чем те, что существовали в царских тюрьмах. Эсеры особенно болезненно воспринимали покушение на их личное достоинство. В царских тюрьмах многие совершали самоубийства в знак протеста против оскорблений. В революционные годы, пока была на свободе, Спиридонова не расставалась с Браунингом, готовая пустить его вход для самообороны. Как-то призналась, не могу допустить, чтобы кто-то на меня замахивался. Она не выносила не только прямого насилия над собой, но и даже грубого прикосновения к своему телу. Однако же в сталинских застенках Марию Спиридонову сознательно унижали. «Бывали дни, когда меня обыскивали по десять раз в день». Обыскивали, когда я шла на оправку из оправки, на прогулку из прогулки, на допрос из допроса. Ни разу ничего не находили на мне, да и не для этого обыскивали. Чтобы избавиться от щупанья, которое практиковалось одной надзирательницей и приводило меня в бешенство, я орала во все горло, вырывалась и сопротивлялась, а надзиратель зажимал мне потной рукой рот, другой — Притискивал к надзирательнице, которая щупала меня и мои трусы. Чтобы избавиться от этого безобразия и ряда других, мне пришлось голодать, так как иначе просто не представлялось возможности какого-либо самого жалкого существования. От этой голодовки я чуть не умерла. Жалобы были бесполезны, никто не собирался их выслушивать. Когда началась война, Немецкие войска наступали, Сталин велел наркому внутренних дел Лаврентию Берии уничтожить наиболее опасных врагов, сидевших в тюрьмах. Берия завершил начатое ягодой. 6 сентября 1941 года нарком представил вождю список, придумал обоснование расстрелять наиболее озлобленную часть содержащихся в местах заключения государственных преступников, которые готовят побеги для возобновления подрывной работы. Сталин в тот же день подписал совершенно секретное постановление Государственного комитета обороны. Применить высшую меру наказания – расстрел – к 170 заключенным, разновременно осужденным за террор, шпионско-диверсионную и иную контрреволюционную работу, рассмотрение материалов, поручить военные коллегии Верховного суда. Постановление Государственного комитета обороны поступило в военную коллегию. Приговоры оперативно оформили за один день. Всех перечисленных Берией заочно признали виновными по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР. Параграф 10, часть 2. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти – или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений в военной обстановке. Приговор. Расстрел. 11 сентября 1941 года чекисты расстреляли 157 политзаключенных Орловского Централа. Обреченных вызывали по одному, запихивали в рот кляп и стреляли в затылок. Тела на грузовиках вывезли в Медведевский лес и закопали. Это уже были старики и старухи, измученные многолетним заключением, но Сталин все равно их боялся. Видны и в прошлом революционеры, несколько десятков немцев-коммунистов и других политэмигрантов. Среди них была и легендарная Мария Спиридонова. Она потеряла все, включая свободу, поскольку в 1918 году выступила против сотрудничества с Германией. но ее уничтожили из опасения, что она перейдет на сторону немцев. В 1920-е годы сформировалась советская внешняя разведка, которая станет в предвоенной Европе самой мощной и изобретательной службой. Она не только собирала информацию, но и ликвидировала врагов. Это предопределило сложный характер взаимоотношений разведчиков и дипломатов. Егоде предстояло и отстаивать интересы службы, и решать, кто сможет поехать за границу, а кому будет отказано. В апреле 1920 года внутри особого отдела ВЧК, которым руководил Генрих Егода, появилось новое подразделение Иностранный отдел. В разработанной для иностранного отдела инструкции говорилось, что в каждой стране, где откроется дипломатическое или торговое представительство Советской России, будет создана и резидентура разведки. Причем разведчики займут официальное положение в представительстве, но только главу миссии поставят в известность, кто из его подчиненных на самом деле резидент.